«Глава восемнадцатая. И что, вам сегодня переделывали проводку?» «Да ужас. Там дышать нечем. Штробят везде и всюду. И еще несколько дней этот ад будет длиться. Кстати, приводила себя в божеский вид у соседки». «Это у старшей по дому? Как же так? Вы же друг друга не перевариваете?» Спросила Наташа, поправляя свое шикарное черное платье с разрезом на бедре. «Ага, мы как-то незаметно на этой почве сдружились». Она нас к себе пригласила, так как в нашей квартире такая вонь стояла, что невозможно было спать, а утром Вера Александровна испекла блины. Мы с ней подружились. Замечу, ее сынок, как свалился на пол и разбил себе лицо, так протрезвел и пошел с утра помогать Исаеву с электриком. Так что вот такие у нас дела. «Может, у нас поживете?» — спросила Кристина в бордовом платье, поправляя волнистые золотистые локоны. Выглядело изумительно, впрочем, как всегда, но сегодня необыкновенно красиво. — О, нет, мы как-нибудь справимся. — Слушай, вы, я смотрю, сплотились. Исаев тебя даже привёз в клуб, — весело заметила Наталья. — Ну, — начала я, желая объяснить. — Что, ну? Наташа прищурилась, недовольно надувая щёки. — Я о чём-то не знаю. «Это я не знаю, в том числе, что ты готовишь, и как успехи?» «Так себе, если откровенно. Есть можно, если голодать несколько дней. А чтобы уж все сказать, тогда признаюсь и в другом». «В чем?» «Мне пришлось пригласить жениха в свою квартиру». «Жениха?» Громко спросили мы с Кристиной, что на нас все начали пялиться. Как раз музыка притихла, поэтому наш вопрос прозвучал очень громко. «Ну, так вышло. Мои родственники такие подозрительные, что пришлось доплатить парню, чтобы немного пожил у меня». «У тебя? Доплатить?» — скривилась, не понимая, как такое возможно. «Он же программист. Лучший из лучших. Богатый мужчина. Зачем ему нужны твои копейки?» «Копейки? Ты что говоришь?» — на лице Наташа увидела шок. Она не ожидала услышать подобное. «То...» Тот мужчина, что помогал дрова утром колоть, — это сосед подачи, Андрей Фирсов, у нас суперпрограммист, владеющий успешной серьезной IT-компанией. Нет, не может быть, что-то не так. Я ведь встретила его вновь у себя в университете. У меня сломался ноут, и он пришел. Ну и? Пришел обыкновенный системный администратор. А ты спрашивала у него? Нет, зачем? А ты спроси. Да не может быть. Достала телефона и попыталась забить в интернете про компанию Фирсова, но интернет здесь плохо работал. «Завтра тебе скину информацию, в интернет в клубе не работает». Но он ведь пришел на мою заявку, пришел лично. В тот день я позвонила в отдел и попросила, чтобы починили, так как у меня через 20 минут должна была быть пара. И что, ответили?» что сейчас у них работают программисты из компании, какую-то программу подключали, поэтому не могут. Но я была очень требовательна, поэтому трубку передали Андрею, и он сказал, что скоро будет. Вот. Тут Кристина протянула телефон со словами. Это он. Наташа изумленно смотрела на фотографию и заголовок, а потом взяла телефон и принялась листать пальцем снимки, внимательно читая заголовки. Вот же ж лжец. Ведь он и играл со мной, даже согласился жить за деньги. И тут она сдавила ладонями виски на несколько секунд. Ай, вот же чёрт! Накрылась моя официальная встреча с родственниками. Опять я буду неудачницей. Так, всё, хватит грустить. Если вы забыли, то у меня день рождения, — напомнила Кристина, привлекая к себе внимание. Она тут же взяла бокал с ананасовым соком и подняла его. Кстати, подруга отказалась от спиртного, что-то пробормотав про здоровье. «Это точно!» — воскликнула я, подхватывая бокал с вином. «Так будем веселиться?» — предложила Наташа, следуя моему примеру. «И предлагаю спуститься на танцпол и зажечь». «Хорошее дело!» — согласилась я. «К тому же там такие красивые мальчики. Надеюсь, никаких там богатеев и лжецов нет?» С грустью выдала Наташа. «Наверное, нет!» — заметила я. «Хотя тебе всегда везёт». «Ага, как же», — заметила она и поднялась. Ну а дальше мы танцевали, да так, будто нам за это платили. По полной, двигаясь уверенно и весьма пластично. Зажигали как надо, периодически заправляясь вином. Когда полилась тихая мелодия, решила предложить всем пройти к столику, чтобы продолжить, но не получилось. Не доходя до столика, нас пригласили на танец. Всех будто сговорились. «Меня лично высокий парень с шикарной улыбкой. Только раздражало, что его руки с каждой минутой спускались все ниже и ниже». «И как зовут?» — спросил нахал, не переставая шикарно улыбаться. «Юля». «Юленька, я Валентин». Он сделал паузу, чего-то ожидая от меня, но я решила быть крайне молчаливой, чтобы не показать свое недовольство. «Юля, я бы хотел вам признаться...» «У меня есть сокровенное желание проснуться утром в ваших объятиях. Как на это смотрите?» «Жаль, что сумка у меня осталась у столика. Очень жаль. Конечно, в ней только гантели, но в этом была вся прелесть. Ладно, попробуем отвязаться по-хорошему». Ослепительно оскалилась этому мечтателю и сказала. «У меня тоже есть желание признаться. У меня есть парень». «Парень не стена? Подвинем?» «Не получилось по-хорошему», — бросила сканирующий взгляд на своего партнера по танцу, оценивая его внешние данные. «Ну что уж там, если хорошо развит, то только язык, все остальное на базе школьной подготовки. Даже утром не отжимается». «Доходяга одним словом, не то что Висаев. Молодец». «Стоило намекнуть, так принялся я каждый день по три подхода выполнять. Только открыла рот, чтобы посоветовать». Этому болтуну замолчать и молча дотанцевать, как этот тип спустил свои ручешки на моей ягодице, подписывая себе приговор. И неважно, что я там благородно хотела. Сжала его слабенькие костлявенькие плечики, да так, что там что-то хрустнуло. Парень поднял голову и скривился, не оценив моих зажиманий. «Если еще раз ваши ручонки пересекут допустимую границу моего тела», то я оставлю вмятины на вашем. Понятно?» Ручки смелого обидчика плавно вернулись в изначальное место, а потом парень их совсем убрал и вытерся о свои штанишки. Испугался. «Юля, я не хотел обидеть. Нечаянно». «Занечаянно бьют отчаянно. Слышали?» «Не слышал, но я понял». Выдавил из себя Валентин с натянутой улыбкой и быстро испарился, разбив нашу чудесную пару осмотрелась, отмечая Наташу, танцующую с парнем, о чём-то ему с энтузиазмом рассказывающую, но не понимая, где наша именинница. С кем она танцевала, я, к сожалению, не помнила. Крутанулась на месте и, уловив взгляд Наташи, развела руками. Она что-то буркнула парню и оттолкнула его, направляясь ко мне. «Что случилось?» — её первый вопрос. Кристина потерялась. «Возможно, в уборной». «Тогда пошли в дамскую комнату. Если там нет, уже будем бить тревогу». «Хорошо», — ответила Пушкова и последовала за мной. Добрались быстро, особенно когда услышали крик Кристины. Толкнула дверь и увидела, как к ней пристает какой-то мужчина, высокий спортивного телосложения, которого стоило опасаться. «Да что ты сопротивляешься? Я же видел, как ты там крутилась. Значит, мужика подцепить хотела. Вот и подцепила. В чем проблема?» «Отстаньте от меня, отойдите, мне плохо». «Да я тебе заплачу, а золочу, если будешь моей». Только хотела заехать, как Кристина справилась без меня, выдав порцию ужина прямо на мужчину. Все, что накопила, выдала обильной волной. Воздыхатель такого удара не ожидал. Он в шоке выпучил глаза и целую минуту с ужасом осматривал красивого себя. «Злость!» Пришла в следующее мгновение он сделал шаг к крестстине толкнул ее к стене с удовольствием наблюдая как она падает на пол эй крикнула мужчине пихая его в плечо а когда он повернулся заехала по лицу кулаком получая нужную реакцию тут же дергаая за руку и перебрасывая его тушу через плечо на пол ты чего взревел он встречая с носом с плиткой я сейчас еще полицию вызову пристал к беременной женщине урод что «Что слышал? И мужик у нее адвокат, так что ты влип!» Тут мужчина взбодрился, забыл про свою обиду, стал переживать, он прижал руку к груди и заверещал. «Я ж не знал, да мы здесь обычно. Тебя забыли спросить, как нам праздновать свой день рождения?» «У кого?» «У нее?» «Да я ведь не знал, я не хотела обидеть, и в помине плохих намерений не было. Прошу простить». Он кланялся и скрылся за дверью. Побитый весь в рвотных массах на дорогущем костюмчике. Сама же Кристина сидела на полу. кристин ты как?» — спросила Наташа, подбегая к ней. «Не сильно пострадала. Если в положении тогда нужно в больницу, а то вдруг...» «Всё нормально», — сказала она, поднимаясь с помощью Наташи. «Девочки, может, пойдём отсюда?» «Может, ко мне?» «Спокойно продолжим, поболтаем, да и можно остаться с ночёвкой». «У тебя ж там Андрей». «Ну, у него была запланирована поездка, так что его нет. Ну а завтра, тем более, его не будет. Лжец!» «Мы за», — сказала и посмотрела на бледную Кристину, кивнувшую на предложение. Кстати, за эти дни так похудела сильно. Вернувшись к столику, мы вызвали официантку. Она пришла через десять минут с шоколадным тортом и с двумя пакетами, в которых находились контейнеры. Насколько понимала, в такие упаковали еду. «Это что?» — спросила Кристина. «Это вам подарок от ресторана в честь дня рождения. Брат, владельца ресторана, просит прощения за своё поведение и закрыл ваш счёт. Он очень надеется, что вы простите его». Кристина нахмурилась и махнула рукой, двигаясь в сторону гардероба. «Я за ней. Ну а последняя Наташа. Как раз такси подъехала». Только собрались садиться, как увидела, что Наташа не с пустыми руками, все контейнеры прихватила, запасливая наша. Я покачала головой, а она улыбнулась со словами. «Завтра съедим, а может и сегодня беременную нужно кормить». Я пошутила, призналась, когда меня перебила Кристина. «Ты права, я вчера в центре сделала тест, положительный. Тут мы обе замерли, пока водитель не покричал Что там стоите? Садиться будете или здесь остаетесь?» Больше нам не требовалось приглашений. Быстро сели и молча всю дорогу думали о своем. А точнее, о Кристине. В квартире гонял ветер, и это в прямом смысле. Наташа любила проветривать, оставляя окна и балконную дверь открытыми, и даже зимой лишь в сильные морозы закрывала. Замерзнув в своем платье, прошла по всем комнатам трехкомнатной квартиры в элитном районе и закрыла все окна. «Ого, здесь холоднее, чем на улице», — протянула Кристина, не желая снимать пальто. «Ага, не люблю жару», — заявила Наташа и добавила. «Прошу всех в гостиную». Кристина рассматривала чудесную квартиру с открытым ртом, и там было чему удивляться. Стены, потолки и пол в светлых тонах, мебель цвета венге. Все шикарно и нежно, от паркета до хрустальных люстр. «Слушай, мне даже неудобно на твой диванчик садиться. Он же белого цвета», — воскликнула Кристина, озираясь по сторонам. «Да и я тебя умоляю», — начала Наташа с улыбкой. «Он отлично чистится, но все же прошу не блеваться, не плеваться и ничего не разливать на него». «Может, тогда на кухню?» «Нет, садитесь, отдыхайте». Тут она исчезла и вернулась с подносом, на котором были бутерброды с икрой и семгой. Ещё из холодильника подруга захватила апельсиновый сок, мороженое и бутылку красного вина, которую поставила около меня. «Это нам, а это...» Тут она остальное выгрузила со стороны Кристины. «Для нашей беременной подруги». «Ты сама рада?» — спросила я, резво плюхнувшись на диванчик. «Не знаю я. Странно как-то. Всё не так. Я думала, что ребёнок будет в браке с надёжным мужем». Так планировала. «Стоять!» — в разговор вступила Наташа. «Кто отец? Дима?» Мы с возмущением посмотрели на неё, поэтому она кивнула и молча стала открывать бутылку, тут же разливая по бокалам. «Ну, не Дима, значит, не Дима?» Тут Пушкова задумалась. «Угу, как у вас быстро с Сашей всё произошло? Страсть и всё подобное?» «Не так быстро, как ты думаешь. просто Так получилось на старые дрожжи. «А они все это время бродили?» — не сдавалась Наташа. Сама еще не поняла. Но попадание точно в цель. «Да я вообще не знаю, как так получилось». Кристина схватилась за голову. «Очень просто», — воскликнула Наташа и сделала глоток. «Вот тоже. Недавно все случилось, а он лжец оказывается». «У тебя?» — в один голос спросили мы с Кристиной. «Ну да, у меня. А что? Я, по-вашему, прокаженная, отличаюсь от вас?» «Получилось так, как и у них», — уточнила я. «Только на свежих дрожжах, а результаты одинаковые», — уточнила на всякий случай, поглядывая на ее бокал. «Ну, там всего раз...» «Этого достаточно», — буркнула Кристина и принялась открывать мороженое. Крышка аж скрипела от стремления подруги вскрыть контейнер. И тут Наташа подняла палец и побежала куда-то в кухню или в туалет. Они рядом находились, поэтому я не поняла. «Кухня?» — поинтересовалась я. «Нет», — усмехнулась Кристина. «Слушай, а начинается так же, как у тебя?» «Ага». Тут Кристина посмотрела на бокал с вином, который Наташа так и не пригубила. «Зря она пьёт». «У меня ничего не начинается», — возразила подруга и вошла в комнату с контейнерами. «Вот чую, что там что-то вкусненькое. Уверена, ты понравилась братцу владельца ресторана, раз он столько передал. Он боится, что я на него в суд подам». «Ну, способ у тебя отшивать мужчин, конечно, шикарный. Теперь, как только мне кто-нибудь не понравится, то я сразу опалю его огнедышащим потоком из еды», — заявила Наташа. «Без подробностей, пожалуйста. Я, слава богу, ем, в отличие от вас», — сказала им, уплетая бутерброд с семгой. «Вкусный, что не могла оторваться. Честно, мне не хочется и, -э и вечно тошнит. Это разве нормально? Я похудела на два килограмма. На два. Каждый день тошнит, притом постоянно. Утром, в обед и вечером». Слава Кристина заставила задуматься Наталью. Она посмотрела на контейнер и, выдав странный довольный вопль, протянула Кристине: "Тебе не мороженое, лопать нужно, а мясо. Ты посмотри, сколько здесь всего вкусного. Вот что-то аппетитное с рыбой, а тут". Она открыла другую коробку с мясом. "Э, как пахнет изумительно. Рай для беременных". "Мм", поддержала я, хватая свободной рукой Непонятно оформленный кусочек но невероятно аппетитный ну если только чуть чуть попробовала кристина и утащила к себе на тарелку надкусила потом еще и довольно замурчала «М -м, как вкусно а я что говорила с полным ртом проговорила наташа представляешь от чего ты хотела отказаться я сразу поняла что там что то нереально вкусное если что коробочки были закрыты — заметила я. — Это нос у тебя непонятно чем закрыт, а у меня работает как радар. Наш чудесный ужин прервала мелодия. По ней точно определила, что звонит Исаев. Решила написать, что быстро и сделала. У меня все хорошо, отдыхай. Я буду ночевать в Наташе. Целую. — А он знает, где я живу? — спросила Пушкова. — Нет, это хорошо, не примчится Кристина подняла голову и прищурилась. А «Можно и я у тебя заночую?» «Ещё пока не решила, как быть и как вести себя с Вихревым». «Конечно, что за вопрос? Без проблем?» — воскликнула Наташа, приступая к новому кусочку мяса. «А это мясо с грибами». «А на несколько дней?» — попросила Кристина с надеждой. «При условии, что ты съешь хоть что-то. Понятно?» «Я буду стараться». «Так приступай». Наташа уже говорила с полным ртом, поэтому оставалось только взять с неё пример. «А я не потревожу твоего Андрея», — поинтересовалась Кристина, пристально разглядывая мясо. Очевидно, искала в нём грибы. Напрасно. Наташа всё, что плохо лежало, съела в тот момент, когда их увидела. Уж больно она неравнодушна к грибам. «Уже нет, он здесь больше не живёт». Наташа вытерла руки об салфетку и схватила айфон, поспешно начиная писать. «Договор разрываю, в твоей помощи не нуждаюсь, вещи уже отдала на вахту, там заберешь». «Какая ты смелая!» — выдала, взглядом сопровождая, как Пушкова отправляет сообщение. «А вещи, когда успела собрать?» «Да завтра сделаю. Фирсов все равно в командировке, обманщик». «Ну, может он...» «Так...» — подруга погрозила пальцем. «Не нужно его защищать». «Девочки», — Кристина смотрела на экран своего телефона, «мне тут Вихрев названивает». «И?» «А то, что не хочу с ним разговаривать, из-за него все мои планы к черту». «Ну, у тебя срок маленький», — начала Наташа. «Я сама из приюта, и от меня постоянно отказывались. Не могу даже подумать об аборте или отказе. Как-нибудь справлюсь». «К тому же я уверена, Исаев меня не уволит». «Конечно, нет», — сказала, считая, что Дима так не сможет поступить. «А если у него возникнет мысль, то...» «Не возникнет». «Почему-то в нем я уверена». «Вот от него рожать можно, но не от Саши». «Почему?» «Мне он показался очень даже приличным молодым человеком», — не согласилась наташа но «Этот молодой человек еще тот бабник, и зачем мне такой?» А «Мне показалось, что ты для него особенная», — тихо сказала я, искренне так считая. Она промолчала, а потом что-то начала писать. Мне было очень интересно, но не стала вмешиваться. А когда после её отправки посыпались сообщения, девушка тут же отключила телефон. «Вот как?» «Правильно, и я так сделаю. А то ведь могу пьяная позвонить», — призналась Наташа и отключила телефон. «Не дам себе слабина, а то завтра будет стыдно». Отмечая, как они на меня смотрят, я вежливо спросила. «Что?» «Через тебя будут искать нас», — заметила Наташа. «Ну, раз так...» Отправила поцелуйчик Исаеву и отключила телефон. «Вот и все. У нас девичник. Будем всем косточки обмывать», — довольно воскликнула Наташа, потирая ручки.